Глава 43. Новая информация. Новые замыслы. Метрополия Сокрытого. Сокрытый пребывал во власти смешанных чувств. Тут была и ярость, что законную добычу перехватили прямо у него из-под носа, нарушив тем самым часть его планов. Но присутствовало и торжество. Своей внезапной и дерзкой акцией его противник раскрыл себя, и, тайное наблюдение принесло свои плоды и отныне сокрытый знал не только имя действующего против него демиурга, но и личность одной из его главных марионеток. Надо же, Брегин из касты асуров, правая рука самого Сайфера. Засветив такого агента, противник поступил весьма прометчиво. Кроме того, как бы этот крик не путал свои телепортационные следы, первому не составлял особого труда вычислить его конечный пункт назначения. Итак, ротор проговорил сокрытой со злобным удовлетворением. Ты перехватил у меня ценных пленников, собрат Симар, но это тебе даром не пройдёт. И когда случится то, что случится, ты и станешь первой жертвой. Это я тебе обещаю. Он повернулся к лежащему бессознанн инквизитору. Тот был здорово искалечен, но ещё жив. Его-то сокрытый выдёргивал из базового мира куда аккуратней, не вычислить, не подкопаться. Судя по ауре несчастного, жить ему оставалось недолго. Однако в силах сокрытого было изменить эту ситуацию, что он и собирался сделать. "Нет, господин Шестаков", медленно проговорил Демиург, направляя на инквизитора положительную волну. изгоняющую прочь нависшую над ним тень смерти. Вам ещё рано сходить со сцены. Для вас ещё есть работа. Заметив, что состояние Шестакова улучшилось настолько, что он вот-вот готов очнуться, Сокрытый передал в его мозг усыпляющий импульс, после чего стал творить над телом куда более тонкие заклинания. Это заняло у него немногим менее часа. Но по завершении работ Демиург позволил себе удовлетворенную улыбку. Кармическое программирование судьбы, даже простого смертного, не говоря уж о тех, кто обладает силой, задача в высшей категории сложностей, требующая немалого искусства, аккуратности и терпения. Сейчас у Сокрытого все получилось как нельзя лучше. Теперь инквизитор станет ему куда более полезным, чем раньше. Все его поступки, направляемые тонкими посылами кармической программы, будут вести его к той самой цели, которая нужна демиургу. Причём сам Шестаков ничего даже заподозрить не сможет. Все навязанные программой решения будут казаться ему порождениями его собственного сознания. В общем, сокрытый имел все основания быть довольным собой. Ну вот, господин инквизитор, я с вами закончил. А теперь, пожалуй, вам пора домой. Примерно через 10 минут инквизитор Святого Ордена Сергей Шестаков пришёл в себя в сугробе в одном из дворов ЖБИ окраинного района Екатеринбурга. Он не помнил ничего с того момента, как Бреггин нанёс ему пси-удар и похитил из его машины Алёну Тихорецкую. Естественно, Шестаков и понятия не имел, что отныне уже не властен в самом себе. и что бы он теперь ни делал карма приведёт его на один роковой перекрёсток но не предоставит выбора куда там свернуть